Джон Голсоурси. Мода. Перевод Ирины Гуровой. «Я слежу за вами вот уже 10 минут, пока ваша карета стоит и за это время видел, как ваше улыбающееся лицо дважды изменялось, словно вы собирались сказать, я не привыкла, чтобы мой экипаж задерживали. Но больше всего меня занимает ваш взгляд». Он неизменно прикован к вашим спутникам, сидящим напротив, или к спинам ваших слуг на козлах. Очевидно, ничто не отвлекает вас от мысли о приятном. В этой недвижной веренице карет, растянувшейся на полмили, баша трехсотая. В двухстах девяносто девяти впереди и в четырехстах позади тоже сидите вы, глядя перед собой невидящими глазами. Вас считали досадные обузой, пока вы слагались в живое существо. Вас при появлении на свет приняли самые искусные руки. Вас баловала мать, когда порой вспоминала о вашем существовании. Вас научили верить, что цель жизни — культивировать свое чистое здоровое тело и невозмутимость, которая противостоит тем будничным заботам жизни. Вас научили считать обществом, маленький кружок ваших знакомых, и убедили, что ваш долг твердо знать, чего вам хочется, и получать желаемое. Вот так с самого начала вы были обречены. Вы никому не подчиняетесь, кроме себя. Вами распоряжается ваше сердце, оно подсказывает вам желания, требования, мнения, которые произносят ваши губы. Вашим сердце. Скрытые источники, питающие реку ваших поступков, но ваше сердце — застойное болото, никогда не видевшее солнца. Каждый год с наступлением апреля, когда обновляются запахи земли, под вашим корсетом пробуждается щемящая тоска. Тоска почему? У вас есть муж, а может быть, любовник, а может быть и тот, и другой, а может быть ни того, ни другого как вам больше нравится, у вас есть дети или могли бы быть, если бы вы того пожелали, в точно определенные часы вам подают изысканные блюда и вино, в вашем распоряжении все удовольствия и забавы сельской жизни, в вашем распоряжении театр, опера, книги, музыка и религия, От кончика пера, вырванного из тела умирающей птицы, или искусственного цветка, изготовленного слабыми, от вечного недоедания руками, до подошв тесных ботинок, вы одеты и украшены с наивозможнейшим тщением и заботой. Год труда вплетен в ваш наряд, вправлен в ваши кольца, вы — живой триумф чужих усилий. Вы обитаете в центре мира. Стоит вам пожелать, и перед вами откроются все сокровища человеческой мысли, копившиеся с той минуты, как человек начал думать. Стоит вам пожелать, и вы увидите все, что было когда-либо сделано, ибо вы можете путешествовать где хотите. Вам доступны самые величественные картины природы и самые совершенные творения искусства. Вы услышите последнее слово — о чем угодно, стоит вам только пожелать. И стоит вам пожелать, новейшие ощущения ублажают ваше небо, новейшие ароматы услаждают ваше обоняние. Вот так с самого начала вы были обречены, ибо вы, сидящая во всех этих семистах каретах, вы слепая, Слепы ваши сердце и душа, и голос, и походка. Вы самое слепое существо в мире. Ни разу за всю вашу жизнь у вас не было своей мысли, своего поступка, своих слов. Вас не допускали до них. И так замечателен этот заговор, составленный, чтобы не давать вам прозреть, что вы даже не подозреваете о его существовании. Вам самой ваше зрение кажется прекрасным, и это убеждение вам приятно. Раз вы не видите даже окружающие вас стены, то все находящееся за ней и вовсе не существует. Весенняя щемящая тоска под вашим корсетом — вот все, что суждено вам узнать о скрытом по ту сторону. И в этом никто не виноват. И вы сами меньше всех. Все было решено задолго до сытого тупого поцелуя, из которого вы возникли. С незапамятных времен какие-то неумолимые силы неустанно трудились, пока, наконец, не вывели в вас крохотное, слепое существо, венец всего, что они создали. Они производили тончайший, продиктованный судьбой, отбор, спаривая и спаривая все, что приближается к идеалу узости, все, что в самой своей сути трепещет перед случайностями жизни. Все, что самим существом своим тянется к прошлому, пока наконец не создали тот порядок вещей, который сделал неизбежным ваше появление, появление шедевра пустоты и бессмысленности. Они высадили вас отдельно, ваш особый драгоценнейший перегной, и по-прежнему эти садовники не знают усталости. День и ночь хлопочут вокруг вас, подрезая и подвязывая, чтобы вы не стали дичком. Эти силы безмерно гордятся вами, своим восковым, лишенным аромата цветком. Солнце припекает. А ваша карета все еще стоит на месте, и это начинает вас раздражать. Вы не в силах представить себе, что могло преградить вам путь. Но способны ли вы хоть что-нибудь себе представить? Если совлечь с вас все эти пышные обертки, то что нашли бы мы под самой последней, самой внутренней оболочкой? Крохотную душу, утратившую воображение. Душу, рожденную птицей и ставшую ползучей тварью. лишившейся глаз, лишившейся крыльев, она шарит во мраке и жадно обвивает щупальцами все, что ей попадается. Вы привстали и что-то говорите своему кучеру. Какой очаровательный, кажетесь вы нам, когда стоите вот так во весь рост. Ведь мы, подобно вашему слуге, не видим ярлычка «слепая». Покрой вашего платья безупречен, ваша прическа — последняя новинка, а отделка вашей шляпы — новинка еще более последняя. Мелодия вашей речи, квинтэнсенция хорошего вкуса. Вы взмахиваете ресницами своими, как живая, вы ничуть не злоупотребляете пудры, и, глядя, как вы держите зонтик, видишь перед собой совершеннейший образец изящества. Кукла природы, с самого рождения и до самой смерти. И повернутое к вам выскобленные лицо вашего слуги, словно говорит «Сударыня, в мои обязанности не входит осведомляться, откуда вы взялись. Вы тут, и я сам завишу от вас. Вы героиня фарса. Но ни у кого не вызовете улыбки, ибо вы трагичны. Вы самые трагичные, что только есть на свете». Ведь вы не виноваты, что ваши уши, глаза, сердце, голос атрофировались, и вы лишились своего «я». Вас породила мода, и она строго следила, чтобы вы стали точнейшим подобием своей матушки, понимая, что если вы хоть на волосок отойдете от образчика, вы увидите, какова она, и позвольте себе судить о ней. Вы и есть мода». Сама мода, слепая, боязливая мода. Вы поступаете так, а не иначе, потому что так поступают другие Вы думаете «так» или «иначе». Потому что так думают другие. Вы чувствуете «так», а не «иначе». Потому что так чувствуют другие. Вы безглазый манекен. И ничто не может разбудить вас, ничто не может сделать вас иной, жалкий клубочек чужих мыслей, ибо вас уже нечего будить. Вот вы проезжаете во всех ваших семистах кареток, расцвечивая дорогу яркими красками. Над этой дорогой, под ней, по обеим ее сторонам, миллионы предметов и существ, которых вы не видите все, что из самого органичного в мире, все, что из самого живого и творческого, все, что стремится обрести свободу. Вы, сверкая, кружите по своей орбите незрячие пленницы собственного триумфа. И чахоточные девушки-работницы устремляют на вас с тротуаров тысячи жадных взглядов, ибо не понимают вас, и из сердца многих из них язвит Зависть. Они не догадываются, что вы мертвы, как снег вокруг кратера. Они не знают, что вы всего лишь пустота. Вы мода, безглазый манекен. Джон Голсоурси Мода. Рассказ читал Михаил Юношкевич.